Глава 9. Недленд в ярости. Не знаю, долго ли мы спали. Вероятно, долго, потому что я чувствовал себя вполне отдохнувшим. Проснулся я раньше всех. Мои спутники мирно почивали, растянувшись в углу. Голова у меня была свежая, мысли ясные. Поднявшись со своего изрядно жесткого ложа, я... Снова стал внимательно исследовать наш каземат. Никаких превращений тут не произошло. Темница оставалась темницей, а пленники пленниками. Только убраны были приборы со стола. Ничто не предвещало скорого изменения нашей участи, и в тревоге я спрашивал себя: "Неужели мы обречены невесть какое время жить в этой клетке?" Невеселая будущность рисовалась еще в более мрачных красках, потому что мне стало не хватать воздуха. Я почувствовал какое-то стеснение в груди, хотя вчерашние кошмары больше не повторялись. Дыхание становилось все затрудненнее. От духоты я буквально задыхался. Хотя наша камера была достаточно просторна, мы, видимо, поглотили большую часть кислорода, содержащегося в воздухе. Известно, что человек расходует в час такое количество кислорода, какое содержится в 100 литрах воздуха. Поэтому воздух, насыщенный почти таким же количеством выдыхаемой углекислоты, становится негодным для дыхания. Короче говоря, необходимо было освежить атмосферу в нашей камере и, само собой, во всем подводном корабле. Но тут у меня возник вопрос. Как поступает в таком случае... Командир подводного судна, не получает ли он кислород химическим способом путем прокаливания бертолетовой соли с одновременным поглощением углекислого газа воздуха хлористым калием? Но ведь запасы химических веществ истощаются, их приходится возобновлять и, стало быть, поддерживать сношение с землей. Возможно, он довольствуется сжатым воздухом, нагнетенным в особые резервуары, которые расходуются по мере надобности. Все может статься. Не действует ли он более простым, более экономическим, а, значит, и более вероятным способом? Не поднимается ли он на поверхность океана, подобно киту подышать свежим воздухом? Но каким бы способом он ни действовал, по-моему, пришло время применить его без промедления. Я старался дышать чаще, вбирая в себя остатки кислорода, которые еще сохранились в душном помещении. И вдруг на меня пахнуло морем. Струя чистого, насыщенного морскими запахами воздуха ворвалась в наш каземат животворного напоенного йодистыми веществами морского воздуха. Широко раскрыв рот, я вдохнул с жадности его чудодейственную струю и буквально в ту же минуту почувствовал легкий толчок и затем нерезкую бортовую качку, впрочем, довольно ощутимую. Судно, это стальное чудовище, всплывало на поверхность, вот подышать на манер кита свежим воздухом. Итак, способ вентилирования судна был установлен. Надышавшись полной груди я стал искать вентиляционное отверстие, так сказать, воздухопровод, через который поступал живительный ток. Я скоро нашел его. Над дверью находилась отдушина, через которую врывалась струя чистого воздуха, освежавшая камеру. Как только пахнуло свежестью, проснулись Нед и Консель, Точно по команде, протерев глаза, потянувшись, они оба вскочили на ноги. «Как почивалось господину профессору?» — учтиво спросил консель. превосходный мой друг!» — ответил я. «А вам, мистер Недленд?» «Спал мертвым сном, господин профессор. Если не ошибаюсь, повеяло морским ветерком». Моряк не мог ошибиться, и я рассказал гарпунерам о том, что произошло, пока они спали так сказал он теперь понятно что это был за свист который мы слышали когда мнимый нарвал шнырял в виду